Понятно, почему иерусалимские евреи были на стороне персов и при взятии ими города принимали деятельное участие в избиении христиан. В, само, в самой персидской армии были евреи, к которым присоединились еврейские жители Палестины. Всего евреев под персидскими знаменами набралось 26 тысяч. До исламской Персии евреев вовсе не притесняли, за исключением редких периодов, когда им хотели навязать культ Заратустры. Еврейская община в Багдаде процветала. Понятно, что в персидско-христианском противостоянии евреи поддерживали Персию. Евреи видели в Персах избавителей от христианского неприязненного отношения. За помощь при взятии в города персы вернули Иерусалим евреям. Тогда у евреев был вождь, известный лишь по имени, Нахемья бен Хушель, возводивший свой род патриарху Иосифу и, по-видимому, претендовавший на роль Мессии. Легкость завоевания персами Сирии и Палестины объясняется монофизитским составом большей части населения этих областей. Монофизиты, которые полагали Иисуса чисто Богом, без человеческой сущности, как известно, испытывали сильное притеснение со стороны византийского правительства, преемников императора Юстиниана, и поэтому предпочитали владычество языческих огнепоклонников в стране, которые, которых нестариане, например, пользовались относительной веротерпимостью. Это коснулось евреев. Сначала, после захвата Палестины, Хасров был к ним очень влекодушен, но затем, учитывая количество христиан несториан которые, наоборот, полагали Иисуса более человеком, нежели Богом, и монофизитов в своих владениях, он лишил евреев, дарованных было привилегий. Мало того, в 617 персы передали власть в Иерусалиме христианскому большинству. Анахемию и его приближенных казнили. Когда в 629 году византийцы во главе с императором Ираклием вновь овладели Иерусалимом, они учили беспощадную расправу над евреями и изгнали их всех из города. На восточных же пределах Сасанитской империи таких сражений не велось, и евреи имели возможность осваивать весь обширный азиатский континент. Вопрос о первых евреях в Центральной Азии, к востоку от Древнего Вавилома, самый интересный и самый неизученный. Мы можем априори предположить, что впервые это произошло примерно в 2500 лет назад, в период, когда Персидская империя простиралась от Египта до Средней Азии. Это были годы, когда все еврейские группы в Египте, Эрец Исраэль, в Вавилоне оказались в пределах одного государства, в состав которого входила часть Средней Азии. Историкам известен, например, факт, что примерно в 360 году до новой эры, незадолго до эпохи Александра Македонского, персидский царь Артаксеркс переселил часть евреев на берега Каспийского моря. Читая труды по истории еврейской диаспоры, в которых, кстати, история европейской еврейской диаспоры поры, разработала лучше, чем история диаспоры в мусульманских странах можно обратить внимание на тезис, что основным стимулирующим моментом передвижения евреев на восток являлись гонения на них. В отношении движения евреев на восток к этому стимулу мы можем добавить еще один поступательное движение поселенцев по ходу Великого Шелкового пути, вплоть до Китая, куда первые евреи-торговцы попали еще в парфянско-сосанитские времена. Уже до походов Чингисхана, примерно в 11 веке, в Китае появилась постоянно живущая еврейская община. Торговые интересы стимулировали это движение. Города Персии, Исфахан, Мешхед, Тегеран и Средней Азии, Бухара, Самарканд, Хива, Ургенч, а чуть позже Ташкент, лежали на перекрестке этого пути, от которых шелковый путь раздваивался на северную ветвь в сторону реки Волга, и на южную, сторону Ближнего Востока. Детальные исследования по теме расселения евреев в Азии еще впереди. Сейчас даже в работах специально посвященных еврейской диаспоре, о персидской диаспоре сказано мало, а о среднеазиатской диаспоре почти ничего не говорится. Мы не можем здесь опираться только на письменные источники, которые очень скудны. Помимо исторических фактов, нам нужны факты археологические, антропологические, лингвистические, а также изучение фольклора. Но вернемся на некоторое время назад. Есть основные основания полагать, что именно при древних персах, еще до Александра Македонского, евреи встретились с древними харизмийцами, правившими тогда Средней азии Помимо движения евреев все дальше на восток в Среднюю Азию, было также движение харизмийцев. Правда, не в таких больших количествах, в обратную сторону, на запад. Харизмийские военачальники и чиновники состояли на службе у персов во всех областях Персидской империи. Равно как и евреи повсеместно служили в персидских войсках. О чем уже писалось выше. Александр уничтожил Персидскую империю. Мы знаем о его лояльном отношении к евреям. Мы можем априори предложить, что евреи могли участвовать в его походе в Среднюю Азию. Однако мы не располагаем историческими фактами. После смерти Александра на территории современной Средней Азии и Афганистана образовалось греко-бактрийское царство. Иными словами, эллинизация Средней Азии происходила одновременно с эллинизацией Эрец-Исраэль. Трудно найти у евреев в доисламском Иране или Средней Азии четкие указания на развитие неких своих, только им присущих взглядов наверх. Все же некоторые намеки на загрязнение чистого источника классического иудаизма мы находим. Археологи нашли в Иране еврейскую керамику, периода первых веков нашей эры, на которой сохранились ритуальные надписи на иврите мистического содержания. По сути своей это магические заклинания против болезни. В целом евреи старались хранить верность персидским владыкам. Они одевались как персы, выучили персидский язык, дари и до нас дошли еврейские писания на дарий выполненные еврейским шрифтом, персидские владыки старались не вмешиваться в религиозный плюрализм своих подданных. И в стране одновременно исповедовалось зороастрийство, христианство нестарианского толка, иудаизм, манихейство и маздакизм. Более всего евреи схлестнулись с манихейцами, которые исповедовали замысловатый дуализм света и тьмы, они ввели крещение в воде А к Моисею к еврейским пророкам относились как к дьяволам, считая еврейского бога богом тьмы. Если правитель попадал под их религиозное влияние, евреев ожидали погромы. Если же правитель старался блюсти религиозную терпимость, то все шло гладко. А между Европой и Азией евреи Византии продолжали свою нелегкую жизнь в православной стране. В 3-4 веках палестинские евреи жили в обстановке периодически возобновляемых гонений. По мере развития христианского богословия, евреи все чаще были вынуждены вступать в споры и дискуссии с христианами. Одновременно ухудшались условия жизни, так как антиеврейские постановления сопровождались крайне высокими налогами. Такое давление привело, как прежде как и прежде, к восстанию части еврейского населения. Казалось, что восстание Барковбы окончательно подорвало веру в решение своей судьбы с оружием в руках. Но любой урок истории быстро забывается. С 350 по 351 год римляне-византийцы столкнулись с серьезными волнениями на западе империи и с неослабевающим натиском Шапура II, царя сасанитского Ирана. Шапур как раз к относился хорошо. В 351 году евреи подняли восстание против Галла, наместника Востока при императоре Констанции II. По-видимому, восставшие, какие их соотечественники во время предыдущих восстаний, рассчитывали на политическую и финансовую поддержку евреев в Павелонии, а возможно также и Шапура II. Хотя восстание Астане охватило основные города Галилеи, и как показали недавние раскопки, еврейские общины голландских высот. Большинство лидеров раввинистического иудаизма и представителей верховных слоев общества не приняли в нем в Астане участие. Римляне быстро подавили волнение. Уже упоминавшийся высший император Юлиан Отступник дал евреям глоток свободы и луч надежды. Но уж на очень короткое время. При нем пост на занимал пожилой Гилаль II, глава последнего Сан-Хендрина, носившего то же имя, что и основатель династии. До своего знаменитого тезки ему, конечно, было далеко, и высокая коллегия, которой он руководил, давно утратила свое былое значение. К тому времени крупные палестинские мудрецы, вот уже более ста лет, не объединялись вокруг наси Впрочем, одной привилегии тот Сенхендрин все же обладал правом освещать Новый месяц. Как известно, еврейские праздники устанавливаются по лунным месяцам. По закону Торы, начало каждого месяца определяется на основе показаний свидетелей, своими глазами видевших серб новой луны. Лишь после того, как Сенхендрин в Эрец Исраэль, заслушав свидетелей, объявлял о начале Нового месяца, считала, что этот месяц действительно наступил. Второй задачей входившей в обязанность собрания мудрецов было установление высокосного года путем прибавления 13 месяца для того, чтобы корректировать лунный календарь к солнечным. С солнечным, как писалось в начале книги, разница между лунным и солнечным годом составляет более чем один из дней. За три года достигает величины с с одним месяцем. Об освещении нового месяца Палестинские мудрецы оповещали евреев диаспоры с помощью гонцов, теоретически отправлявшихся во все концы света, но практически только в близлежащую Вавилонию. Разумеется, в римские, греческие или испанские общины никто гонцов не отправлял. Однако последние десятилетия беспорядки, войны и гонения привели к тому, что Верховный Еврейский суд уничтожил уже не мог полагаться на эту тысячелетнюю традицию, не всегда удавалось заслушать свидетелей или вовремя послать гонцов, а даже если их и посылали, нельзя было быть уверенным, что они доберутся до отдаленных еврейских общин. Время стояло смутное и опасное, поэтому Санхедрин ввел новую систему. Каждый новый месяц освещался теперь не по свидетельству очевидцев, а в согласии с заранее готовыми расчетами, то есть по календарю. Эти мудрецы подпилили сук, на котором сами сидели. Кто будет ждать вести издалека, если по календарю все можно и самим увидеть? Евреи диаспоры перестали нуждаться в сообщениях гонцов. Зная фазу Луны, они могли быть уверены в том, что Санхедрин освещает месяцы в полном соответствии с этими расчетами. Не пользуясь показаниями свидетелей, палестинский патриарх похватился и выставил обязательным условием освящения в месяц с Синхедрионом, расположенным в Эльцисраиль. Без этого все даты еврейского календаря были бы недействительны, так сказал так сказал он, постановила Тора. Осталось решить одну последнюю трудность. Что будет, если христианская римская власть выгонит всех евреев из святой земли? Эти мысли не давали покоя Елелю Второму.